Глава 9. Ник в Инстаграме NI_Kortasheva. 3 мая, 9 часов 12 минут утра. Хэштеги. Каникулы, розовые сны. Майские приключения продолжаются. Отметила как надо. Учитесь, я знаю, как продлить праздник. Ника спала так сладко, что не сразу поняла, где находится. Единственное, что нарушало ее безмятежность, скребущее ощущение в горле. Сквозь жалюзи в палату падало утреннее солнце. К койку у окна была пуста. За стеклянной стеной был виден сестринский пост, а за ним еще один бокс, кажется, двухместный. От запястья тянулась капельница, и Ника какое-то время смотрела, как медленно набираются и падают одна за другой капли. Перевела взгляд на тумбу, свежая упаковка леденцов. Кажется, Паша вчера что-то говорил. Она силилась вспомнить момент, когда уснула, но в сознании всплывали лишь отдельные картинки. Ее вывозили, потом был коридор, потом лицо Исаева, черноволосый мужчина, медсестра с приятными духами. Кого-то они откачивали. Ника снова взглянула на пустую койку и ахнула. Неужели тот пациент умер? Какой ужас! А почему она этого не помнит? Нет, было что-то еще». Она что-то говорила, говорила, умоляла: "Марк, точно, здесь был Марк". О, господи, что она ему наплела? Свободная от катетера рукой Ника в отчаянии провела по лицу. Невероятно. Он пришел именно тогда, когда она меньше всего была к этому готова. И про ребенка ему говорила, и про инвестиции. Вот же дура. Унижалась тут как последняя. Не дай бог еще и в любви призналась. Кто-то ведь должен помнить. Про Простите, пожалуйста, хрипло позвала Ника, мучая горло. Во рту все пересохло. Язык шершаво щекотал небо. Леденцы. Исаев спаситель. Она отправила в рот конфету и сразу почувствовала себя легче. Попробовала присесть чуть повыше, но свежие швы моментально воспротивились. Боль вернулась, тело заныло. Точно, он же просил не шевелиться. Так, лежим, лежим, бросилась к ней сестра. «Все хорошо, доктор скоро придет. Вот здесь кнопочки, хотите сделать повыше, нажимайте. Надо приподняться, вот ручка, но без разрешения врача не советую. А если в туалет? У вас катетер. И как она могла этого не заметить? Зато теперь, как только сестра его упомянула, сразу стала мешаться. Ох, скорее бы уже все зажило. Простите, а у меня вчера были посетители. Ника подняла руку, чтобы ей поставили градусник. Какие посетители? Реанимация. Кроме врачей никого. Сестра придирчиво взглянула на капельницу. Жидкости оставалось совсем на дне. Через пять минуточек уже снимем. А телефон? В тумбе, наверное, я только пришла. Женщина дернула ящик. Ну вот, видите, а вы боялись. Да я просто начала оправдываться, Ника, но сестра уже растворилась за стекля. Первым делом надо было позвонить маме. Гудки шли долго, ответила Алинка. Привет, ты чего? весело пропела она. Где мама? Ника чуть леденцом не подавилась от испуга, особенно после пашеных слов про высокое давление. Не паникуй, она в магазин побежала, а телефон забыла. Собралась тебе бульон варить. Как она, не сильно волновалась? Да как обычно, Алина раздраженно цокнула. Ох, лахала. Потом твой Паша позвонил, вроде успокоилась. Не парься, она вечно накручивается по всякой ерунде. Конечно, что, может быть, ерундовее повторной операции, особенно если она касается старшей дочери. Ника вздохнула, но смолчала. Ты в институт собираешься, спросила Ника. Не начинай, я уже не маленькая. Так сессия на носу. Тебе бы только нудеть. А то ты сама на все лекции. Подожди, перебила ее Ника. Мне пора, перезвоню. И она срочно убрала телефон, потому что в дверях появился целый выводок врачей. Паша шел сзади, но из-за роста она увидела его первым и весело помахала, а он только едва заметно улыбнулся и мотнул головой. Ну кто у нас тут? Приземистый мужчина с крючковатым носом и маленькими близко глазками перебирал в руках истории. "Карташова", отозвался Паша, прежде чем Ника успела раскрыть рот. Врачи выстроились перед ее койкой, как зеваки вокруг уличного фокусника. Так-так, коротышка читал записи, кивая. Ну, ясно. Исаев, мы это еще обсудим. Он передал бумаги коллеге и двинулся к Нике, пока остальные, глядя в записи, перешептывались и нехорошо косились на Пашу. Один в один стайка популярных пятиклассниц, обсуждающих чей-то неудачный наряд. Исаев, сцепив челюсти, гипнотизировал затылок коротышки. Ника, не зная, чем ему помочь, с готовностью откинул одеяло, подняла подол. "Я чувствую себя гораздо лучше", отрапортовала она. "И уже почти не болит". Врач осмотрел шов, легонько потыкал ей в живот и снова накрыл, ни разу не взглянув в глаза. Тогда она вспомнила про градусник, достала и с облегчением отметила, что температура ниже, чем вчера. Смотрите, 37,3 довольно протянула термометр. Уже лучше. Отлично, пробормотал коротышка, брезгливо взглянув на стекляшку, словно она не из-под мышки его достала. Положите. Кто у нас следующий? И он повел за собой безмолвную компанию, предоставив Нике любоваться вереницей бирюзовых спин. Паш, шепнула она слишком поздно. Его высокий силуэт уже маячил за двумя стеклянными стенами сутулиной и мрачной. Ника снова осталась в одиночестве. Что на него все так ополчились? Почему у него вид, словно он ждет выволочки? Неужели с ней что-то не так? Или он забыл у нее в кишках перчатку? Или его собираются отругать за то, что он притащил ее сюда из Пушкина? Точно, наверняка лишние проблемы им ни к чему. А случай у нее явно неприятный. Нет, она обязана что-то для него сделать, хоть как-то отблагодарить. И она взялась за телефон. "Лен, можешь говорить?" выпалила она, едва услышав знакомый голос. "Не могу", промычала в ответ. "Чего? Не могу?" Лена звучала сонно и сердито. "Ладно, я потом перезвоню. Погодь, ты же в больнице?" "Ага". "Ща", Лена испустила вздох вселенского изнеможения. "Операция нормально прошла?" "Да. И что, серьёзно, Исаев оперировал? Наш Исаев и прямо скальпелем, а не складным ножичком. «Прекрати, — Прекрати, осадил ее Ника. Он спас меня вроде как, ответственный хирург. И не такая уж задница, как раньше. Стоп, фыркнула в трубку Лена. Ты сейчас вступилась за пашку? Ты? Люди меняются. Ника раздраженно поджала губы. Не хочу об этом. Если я тебе переведу деньги на карточку, ты сможешь снять и привести сегодня, завтра, как будет удобно. Могу. А почему не через маму? Не хочу, чтобы она знала. Ты Пашу собралась благодарить конвертом, что ли? А в чем проблема? Нормальная практика. Только не говори, что он сам намекнул, ужаснулась Лена. Нет, что ты? Нет, конечно. Просто, ну, я не знаю, мне хочется что-то для него сделать. Испеки что-нибудь. Действительно, Ника закатила глаза. И как я раньше не подумала? Тащи портативную духовку, комбайн, кило муки. Не валяй дурака, Карташова, Выпишу, ты испечёшь. Так дела не делаются. Всякие там коньяки слишком пошло. К тому же он может решить, что я намекаю на его алкоголизм. Ты не помнишь, у него отец не спился? А разве это не у Игоря Самойленко протянула Лена? У Исаева, кажется, просто ушел. Или его не было. Ладно, не наше дело. Привезу деньги сегодня к обеду. Только это, я в реанимации тебя скорее всего не пустят. Можешь сама ему отдать? Ну, это уж как-то странно. Леносик, я тебя очень прошу. Купи открыточку, сделай как-нибудь невзначай, чтобы не обидеть его. Ты это умеешь. Ой, он идет! Ты набери меня, как приедешь. Все-все, пока. Ника сбросила звонок, широко улыбаясь Исаеву. Ну как ты здесь? Он выглядел как побитая собака. Тебе из-за меня досталось? Что-то не так? Слушай, я не хотела доставлять тебе неудобств. Да нет, бась, ты тут ни при чем. Ника скрипнула зубами, но промолчала. Начальство, работа, он потер переносицу. Все как обычно. Слушай, она заговорщически поманила его, и от этого жеста он почему-то вздрогнул. Тут такое дело, но ну, пригнись, я не хочу тебя подставить. Карташова говори так. Ладно, Ника по-шпионски огляделась по сторонам. Я знаю, что посетителей здесь быть не должно, но ты ведь вчера ко мне кого-то пустил? А, -а, -а понимающе протянул он. Ясно. Ты про Марка? Так он все таки был здесь? А ты случайно не слышал? Ну, не говорил ли я что-то? Я плохо помню, но Паша насмешливо фыркнул, скрестил руки на груди и загнул бровь. Пожалуйста, взмолилась она. Не томи. Я говорила что-то ужасное? Это с какой стороны посмотреть? Паша, я тебя прошу, что я ему сказала? Ну, он принялся загибать пальцы. Ты на него вешалась, предлагала себя Лену трехколесный велосипед. Трех? чего? Ага. Я думал, Надежда Сергеевна воспитывала тебя строже. В какой-то момент я ей даже поверил и решил, что ты девочка-припевочка. Стой, стой, ничего не понимаю. Какой велосипед? Какая Лена? Ты о чём? Только не надо изображать школьницу в белом фартуке. Ты вчера ясно сказала: "Давай, мол, втроём". И тут Нику осенило. Она хлопнула себя по лбу и расхохоталась. "Я не об этом говорила. Он мой шеф, и мне нужны его инвестиции. Верный способ их получить. Была бы у меня твоя фигура, я бы давно заведовал хирургией". "Фу, Исаев, я о другом. Я просто хотела", Ника осеклась и уставилась на него яростным взглядом. Хотя, знаешь что? Я не обязана перед тобой отчитываться. То, что я ему говорила, только наше с ним дело, ясно? "Куда уж яснее?" Паша продолжал откровенно веселиться. "Больше ты сюда посетителей не пустишь?" "Не. Тогда спустись, пожалуйста, в обед вниз. Лена кое-что тебе передаст". "Я тебе что, пункт передач?" "Это лично, Исаев, последняя просьба. И больше ты меня не увидишь" твоими бы словами, Паша тяжко вздохнул и помотал головой. Только теперь тебе здесь неделю постись, как минимум. Мальчишеская искорка в его глазах погасла. Он снова постарел, осунулся. Неужели она настолько его достала? И Ему противно ее здесь видеть? Может, все таки рассказать про Веселовского, чтобы Паша не считал ее последней подстилкой? А, ну его. Пусть думает, что хочет. Каким бы расчудесным доктором он ни стал, У них никогда не будет ничего общего. Велика ли разница, жирный он ее считает глупой или аморальной, нечего так переживать о его мнении. Пройдет неделя, ну две, и они разойдутся. Все, призрак дурного прошлого исчезнет из ее жизни, и пора бы уже этому обрадоваться. А ей почему-то стало тошно. Исаев ушел, и Ника осталась одна. Выпросила у медсестры новую порцию обезболивания. Скачала в телефон хорошую книжку и погрузилась в чужие приключения, впервые за долгое время ни разу не вспомнив про свою кондитерскую. Созвонилась с мамой, выслушала порцию дифирамбов Паши. В восторге Надежды Сергеевны громыхали фейерверками, и Нике лишь оставалось гадать, что будет завтра: Исаева причислят к клику святых или просто поставят во дворе его бронзовую статую в полный рост. Около двух привезли женщину с операции под наркозом. Судя по всему, в тяжелом состоянии. Ника с тревогой смотрела на нее, на серьезные лица врачей и мониторы. Попыталась в какой-то момент выяснить у медсестры, что происходит, но та только шикнула и отмахнулась. И в этой скорбной тишине забавной песенкой запиликал телефон. На экране мигало улыбающееся лицо Ленки. Уберите звук. Рявкнул на Нику реаниматолог. И Ника, сгорая от стыда, сбросила звонок и попыталась все решить сообщениями. Лена была уже внизу в приемной с вознаграждением для Исаева. Битые полчаса Макарычева терроризировала подругу посланиями вроде: "Ну и где его носит?", пока Паша наконец не спустился. Нейке было мучительно неудобно и перед подругой, которую она вызвала просто так без определенного времени, и перед Исаевым, который на работе тоже не в потолок поплёвывал. И вот состыковка произошла, но и на этом все не закончилось. От Лены пришло гневное: "Разбирайтесь сами" и несколько нелицеприятных пожеланий вслед. А через несколько минут в реанимацию влетел разъяренный Паша. Он наклонился к Нике с таким свирепым видом, что она съежилась. Его ноздри раздувались, на лбу вздулись вены, сжатые губы побелели, и Ника поняла, если она сегодня от чего иscanчается, то точно нет осложнений. Ты вообще соображаешь, что делаешь, зашипел он ей в ухо. Да что не так-то? Ника вздрогнула и дернулась в сторону, было щекотно. Зачем ты подослала Макариху? Кого? А Ленку? И Ника вспомнила, что не ей одной в школе досталось прозвище от Паши. Это ведь нормальная практика? Ты что, думаешь, я тебя для этого к себе перевел? Отобрал кусок хлеба у областных коллег? Нет, но. Или ты считаешь, что я не способен ничего сделать по-человечески? Да нет же, Паш, послушай. Поверить не могу. Да ладно. Ника справилась с первым испугом и перешла в наступление. То есть ты будешь изображать бессеребренника? Слушай, я понимаю, ты не за взятки работаешь. Но только не надо говорить, что ты никогда в жизни не брал от пациентов благодарность, Паша промолчал. Вот именно, с торжествующим видом прошептала она, чтобы не привлекать лишнего внимания. И чем я хуже? Или ты берешь только чистые деньги, а свои я, значит, не тем способом заработала? Я не это имел в виду. Теперь Паша выглядел растерянным. Я видела, что из-за меня тебе досталось от начальства А я не хотела, чтобы так вышло. Слушай, вся эта ситуация моя вина. Я должна была сразу тебя послушаться, и все было бы нормально. А теперь у тебя проблемы. И я хочу хоть что-то сделать. Значит так, Исаев пристально посмотрел ей в глаза. Я не имею ничего против благодарности. Но, во-первых, сейчас еще слишком рано судить об успехе операции. Во-вторых, мы не чужие люди. Ну, то есть чужие, конечно, я имею в виду. Друзья, приятели, не знаю, как это принято называть. Я взялся помочь, потому что так решил. И с моими проблемами ты не имеешь ничего общего. Мое решение мои последствия. Ясно? Хочешь поблагодарить? Открой рот и сделай это. Она смотрела на него, переваривая смысл сказанного, и неожиданно для самой себя фыркнула. Ты чего? Он нахмурился. Ты себя со стороны слышишь? Что? Я И кто из нас теперь пошляк?» — игриво поинтересовалась она. Исаев взглянул на нее с недоумением, явно пытаясь до последнего сохранить суровый вид, но тоже не выдержал и рассмеялся. Эх, Карташова!» — выдохнул он. Из-за какие грехи ты мне досталась? Я бы перечислила, да пальцев не хватит. Ты о чем?» Ну, Ника набрала побольше воздуха. «Начнем с мелочей. Дохлая лягушка в песочнице, собачьи какашки в нашем с Леной шалаше за гаражами, мои физкультурные шорты на флагштоке, стул измазанный мелом. Зачтем за одно прегрешение, хотя ты проделывал этот фокус раз десять. Столовая пойдет отдельным списком. Огрызок в супе, плевок в компоте, козявки в Я понял, понял. От смеха у него на глазах выступили слезы. он задыхался. Я должен за это извиниться. Хотя ты уже заставила меня за это расплатиться. Когда это? А как же мой рекорд вызовов к директору и даже привод в детскую комнату милиции благодаря твоим стараниям? Думаешь, мама меня за это гладила по голове? Упоминание покойницы одним махом сделало разговор серьезным. Улыбки растаяли, в воздухе повисли вина и неловкость. Прости, я это затеяла. Ника первой нарушила молчание. Да нет, ничего, невесело ответил он. Я правда так сильно испортил тебе жизнь в школе. На долю секунды ей захотелось высказать все, что накопилось. Но обида, живущая в ней уже лет двадцать, вдруг куда-то испарилась. Спросил он это неделю назад, и уж мало бы ему не показалось, Она кричала бы ему в лицо, каким мерзким поганцем он был когда-то. Сколько раз она ревела в подушку, как ненавидела свое отражение в зеркале и снова и снова заедала душевные муки мамиными пирожками. Как не хотела идти в школу, потому что там был он со своими обзывательствами. Как однажды мама купила ей на дискотеку красивое блестящее платье с пышной юбкой, и Ника мечтала пригласить на танец Дениса Родионова, о котором грезила с пятого класса, а Паша подговорил его в очередной раз выставить ее на посмешище. И она непременно наглоталась бы снотворным, если бы не Ленка. Но вот Паша стояла перед ней собственной персоной, олицетворение ее худших кошмаров человек, которого она когда-то боялась больше Фредди Крюгера, и смотрел на нее своими огромными светлыми глазами, виновато подняв брови. Несчастный великан в хирургическом костюме, печальный мясник, который нянчился с ней как с ребенком, пока они ехали в скорой, который лечил, оперировал, невзирая на реакцию начальства, а потом сидел тут рядом и заботливо держал за руку Как она могла сказать своему спасителю, что всю сознательную жизнь ненавидела его? Было и было, примирительно вздохнула Ника. Забудем. Вот и отлично, на его лице отразилось облегчение. Другое дело. Исаев собрался было уходить, но Ника схватила его за рукав. Слушай, Паш, хочу тебе сказать. Я очень благодарна за операцию и вообще. О'кей. Такая благодарность пойдет, Паша помолчал, хитро прищурил один глаз и внимательно на нее посмотрел. "Не", выдал он наконец и улыбнулся. "В каком смысле? Не пойдет», — довольно сообщил он. "Так, а что еще? Коньяк, виски, конфеты?" перебирала Ника. "Вернуть Макариху? Тьфу, черт бы тебя подрал с твоими кличками. Лену вернуть?" "Имея в виду, если под словами про ты подразумевал" Паша прижал палец к ее губам, заставив замолчать, и пригнулся к самому ее лицу. В его глазах загорелся хулиганский огонек. — "Тихо, женщина", интимно прошептал он. "Не нарывайся". Ника попыталась что-то промычать, брови удивленно поползли на лоб. "Ты просто испечешь мне свой самый лучший торт", закончил он и весело подмигнул.